Глава 32. Учёный X. Я ему надоел, и он мне тоже. Джо Вайнберг. К весне 1950 года у Оппенгеймера имелись все основания подозревать, что ФБР, КРЭД и Министерство юстиции обложили его со всех сторон. Гувер сообщил своим агентам, что о Пенгеймере возможно предъявят обвинения в лжесвидетельстве и требовал продолжать поиску лик нежалесил. За весну агентов ФБР дважды проводили опрос о Пенгеймера прямо у него в кабинете. Агенты рапортовали, что, не уклоняясь от вопросов, директор института в то же время выражал большие опасения, не станут ли его бывшие связи с коммунистической партией предметом открытого судебного разбирательства. Оппенгеймера всерьёз тревожило, что его обвинят в связях с Джо Вайнбергом, которого Краучи и КГБ идентифицировали как учёного X, советского шпиона. Последний раз Оппенгеймер встречался с Вайнбергом на конференции физического общества в 1949 году, вскоре после того, как у последнего возникли неприятности с КГБ. Вайнберг почувствовал похолодание наступившее в их отношениях. Над нашей дружбой сгустились тучи, вспоминал Вайнберг. Тучи, вызванные тем, что Опенгеймер не знал, чего от меня ожидать. Видим, он тревожился, что оказываемое на меня давление вскоре направит и против него. Он явно чувствовал, есть вещи, способные ему навредить, если меня заставят проявить слабость и рассказать, знал я о них или нет. Вайнберг признался, что чувствовал себя напуганным и растерянным происходящим. Он, разумеется, сознавал свою вину в обсуждении проекта создания бомбы со Стивом Нельсоном в 1943 году, но не подозревал, что их разговор был записан. Шпионом он себя не считал. Газета Milwaukee Journal опубликовала нелепую статью, утверждая, будто Вайнберг служил у Советов курьером и даже передал им образец урана 235. Боже, подумал он, Это какую же цепочку связей надо выстроить, чтобы создать такую версию. В одно время ему казалось, что он не выдержит. Я был в отчаянии, чувствовал себя совершенно одиноким, сломленным, окружённым со всех сторон. Меня буквально трясло. Бог знает, чего бы я наговорил, если бы они в ФБР дожали меня в этот момент. К счастью для Венберга власти действовали не торопясь. Весной большое жюри Федерального суда в Сан-Франциско рассмотрело вопрос о предъявлении ему обвинения в лжесвидетельстве. Однако Министерство юстиции представило очень мало реальных улик. Вайнберг под присягой показал, что никогда не состоял в коммунистической партии и даже ни разу не встречался со Стивом Нельсоном. Запись подслушанного разговора была сделана без официального разрешения и поэтому не могла служить в суде допустимым доказательством. А других свидетельств членства Вайнберга в КПА не было. К апрелю 1950 года бюро опросило 18 действительных и бывших членов компартии из района Сан-Франциско, и ни один из них не связал Вайнберга с партией. Не имея доступа к материалам перехвата, большое жюри в 1950 году отклонило обвинительный акт по делу Вайнберга. Не смутившись неудачи, Министерство юстиции созвало весной 1952 года ещё одно большое жюри. Единственной новой уликой служило свидетельство Пола Крауча о том, что он якобы видел, как Вайнберг разговаривал на партийном собрании с Нельсоном. Обвинители прекрасно понимали, что на показания Крауча вряд ли можно положиться, но очевидно рассчитывали, что в ходе процесса всплывут новые доказательства вины Вайнберга. А может быть, и Оппенгеймера. К этому времени Вайнберг набрался мужества и решил стоять до конца. Дураки они, отзывался впоследствии Вайнберг о своих противниках. Дождались, когда я воспряну духом и стану немного твёрже. Отвечая на вопросы большого жюри, он не рассказал ничего нового, тем более об Оппенгеймере. Я не собирался вмешивать Оппе в это дело, сказал Вайнберг. Я скорее бы умер, чем позволил себе это сделать. В это же время Оппенгеймера повторно опросили в связи с показаниями Крауча о партийном собрании, которое якобы состоялось в июле 1941 года в доме Роберта на Кеннеллорд-корт в Беркли. На этот раз вопросы в присутствии адвоката Герберта Маркса задавали два следователя юридического комитета Сената. Оппенгеймер ещё раз заявил, что не знаком с Краучем и никогда не встречался с офицером советской разведки в Сан-Франциско Григорием Хейфетсом, и что Нельсон не выходил на него с просьбой о передаче информации о проекте бомбы. Опрос проводился в весьма недружественной манере. Заметив, что сенатские работники тщательно все записывают, Маркс вмешался и потребовал от них предоставить копию записей. Те отказались. Маркс пригрозил прекратить беседу, если только не получит письменную расшифровку сказанного. На это следователи холодно заявили, что осенью прошлого года Апенгеймера вызывали по повестке, и его адвокат Джо Вольпе предложил, чтобы Апенгеймера интервьюировали в неформальной обстановке. Сенатские сотрудники намекнули, что они пришли поговорить по-доброму. После этого опрос, продолжившийся всего 22 минуты, был прерван. Подобные встречи убедили Оппенгеймера и Маркса в том, что инсинуации Крауча не забыты. 20 мая 1952 года, за 3 дня до предъявления обвинения Вайнбергу, Оппенгеймера вызвали в Вашингтон на ещё одно собеседование. Юристы, поддерживавшие обвинение против Вайнберга, решили, что было бы неплохо устроить очную ставку Оппенгеймера с обличителем. За 4 года до этого Ричард Никсон и следователи КРЭД заманили ничего не подозревавшего Эль-Джерахисса в номер нью-йоркского отеля Комадор и свели его лицом к лицу с его обвинителем Уиттекером Чемберсом. Хисс отправился в тюрьму отбывать срок за лжесвидетельство. Поэтому следователи Министерства юстиции рассудили, что тактика Никсона могла бы сработать и в случае с Оппенгеймером. Оппенгеймер в сопровождении адвокатов Явился в Министерство юстиции на беседу с юристами криминального управления. На вопрос о предполагаемом собрании в июле 1941 года он ещё раз опроверг версию Крауча и заявил, что находился в это время в Нью-Мексико. Он сказал, что не знаком ни с Полом, ни с Сильвией Крауч, и что в указанный период времени никто похожий на них не приходил к нему домой обсуждать коммунизм или вторжение в Россию. Роберт подтвердил, что читал показания Крауча комиссии по расследованию антиамериканской деятельности штата Калифорния, комиссии Тенни, но заявил, что не помнит встречу, о которой говорил Крауч. Он добавил, что спрашивал свою жену и Кеннета Мэя, и они также подтвердили, что встречи не было. После этого заявления юристы департамента юстиции объявили адвокатам Оппенгеймера Герберто Марксу и Джо Вольпе что Пол Крауч ждет в соседней комнате. Согласны ли они позвать свидетеля, чтобы посмотреть, узнает ли он доктора Оппенгеймера и узнает ли доктор Оппенгеймер Крауча? Маркс и Вольпе, посоветовавшись с клиентом, согласились. Дверь открылась. Крауч подошел к Оппенгеймеру, пожал его руку и спросил, «Как дела, доктор Оппенгеймер?» После чего картинно повернулся к юристам и заявил, что человек, с кем он только что поздоровался, Тот самый, кто проводил собрание в июле 1941 года у себя дома по адресу Kenne Lord Court, дом номер 10. Крауч повторил, что Опенгеймер якобы произнёс речь о пропагандистской линии коммунистической партии в отношении вторжения Гитлера в Россию. Если этот перформанс и обескуражил Опенгеймера, то записи ФБР об этом умалчивают. Они лишь упоминают, Опенгеймер быстро ответил что не знаком с Краучем. На предложение подробнее описать собрание, происходившее в июле 1941 года, Крауч сказал, что после речи, длившейся около часа, Оппенгеймер задал ему несколько вопросов. Оппенгеймер вмешался и пожелал знать, о чём именно он якобы спрашивал Крауча. Крауч заявил, что речь шла о философской оценке вовлечённости России в войну с точки зрения марксистской доктрины. Доктор Оппенгеймер выразил понимание, почему нам следует оказывать помощь России, но подвергал сомнению помощь Великобритании, которая могла вести двойную игру. По утверждению Крауджа, Оппенгеймер также ставил вопрос о том, не породило ли вторжение Германии в Россию две войны – британско-германскую империалистическую войну и русско-германскую народную войну. На это Оппенгеймер ответил, что «это, не мог ставить вопрос подобным образом, потому что никогда не выдвигал концепцию двух войн. Маркс и Вольпе попытались поймать Крауча на описании внешности Оппенгеймера. Выглядит ли он так же, как в 1941 году? Крауч ответил утвердительно. А как насчёт его причёски? спросил один из адвокатов. Крауч ответил, что Роберт возможно носит сейчас более короткую стрижку, но в то время он не обращал внимания на его причёску. На самом деле, в 1941 году Оппенгеймер отрастил копну длинных волос, в то время как в 1952 году стригся очень коротко под бокс. Увы, такая разница не играла большой роли. В целом Кроуч продемонстрировал способность убедительно выступить в суде как свидетель против Оппенгеймера. Он помнил планировку дома Оппенгеймеров и правдоподобно описал поведение Оппенгеймера осенью 1941 года. на Новоселье у Кена Мэя. Эта улика могла оказаться важной, так как Крауч настаивал, что видел Оппенгеймера, увлечённым беседой с Кеном Мэем, Джозефом Вайндергом, Стивом Нельсоном и Кларэнсом Хиски, ещё одним аспирантом-физиком из Беркли. После того, как свидетель покинул помещение, Оппенгеймер ещё раз заявил юристам Министерства юстиции, что не помнит ни одной встречи с Краучем. На этом беседа закончилась. Маркс и Вольпе гадали, каким будет следующий шаг Министерства юстиции. Через 3 дня 23 мая 1952 года они узнали о предъявлении обвинения Вейнбергу. Обвинительный акт не упоминал Крауча, Оппенгеймера или собрание на Кеннел-Лорд-Корт. Адвокат Оппенгеймера через председателя Кая Гордона Дина повлияли на министерство юстиции и вынудили его исключить эпизод с собранием на Кеннел-лорд-корт из акта. Опенгеймер получил передышку, но ненадолго. Судебный процесс над Вэйнбергом по делу о лжесвидетельстве наконец стартовал осенью 1952 года. Опенгеймер почти сразу же получил от государственных органов уведомление о том, что его могут вызвать свидетелем. Герберт Маркс вновь добился исключения Оппенгеймера из списка свидетелей. Среди прочего, он убедил председателя Коа Гордона Дина написать президенту Труммену письмо с просьбой отдать Министерству юстиции распоряжение об исключении показаний Крауча из рассмотрения дела. Показания Оппенгеймера столкнутся с показаниями Крауча, написал Дин президенту. Чем бы ни закончилось дело Вайнберга, Доброе имя доктора Оппенгеймера сильно пострадает. Его значение для страны будет уничтожено. Трумэн ответил на следующий день: "Меня очень интересует связь Вейнберга с Оппенгеймером. Я, как и вы, считаю Оппенгеймера честным человеком. В наше время зложение авторитетов и неоправданных приёмов очернительства хорошие люди вынуждены страдать без надобности". При этом Трумэн ни словом не обмолвился о своих намерениях. В начале осени Министерство юстиции представило подробный перечень материалов по делу Вэйнберга. Оппенгеймер в них не упоминался. Однако после избрания в начале ноября на пост президента Дуайта Эйзенхауэра отношение к судебным процессам по вопросам безопасности ужесточились. 18 ноября 1952 года чиновник Министерства юстиции позвонил Джо Вольпе и заявил: "Оппе придётся привлечь к процессу". San Francisco Chronicle и другие газеты подхватили сообщения телеграфных агентств. Государственные обвинители сегодня заявили, что доктор Джозеф Вайнберг присутствовал на собрании коммунистической партии в Беркли, штат Калифорния, в доме, который, как утверждается, занимал Роберт Оппенгеймер. На следующий день адвокат Вайнберга прислал Оппенгеймеру вызов в суд в качестве свидетеля защиты. Оппи поделился своим негодованием с Рут Толмен. Она написала в ответ: "Какое гнусное дело! Роберт, я представляю, как тебя тревожит эта перспектива". Маркс и Вольпе понимали, на таком судебном процессе, где показания одного человека противостоят показаниям другого, может произойти что угодно. Если Вайнберга осудят за лжесвидетельство, то обвинения могут предъявить и самому Апенгеймеру. Поэтому Маркс и Вольпе ещё раз напрягли все силы, чтобы исключить присутствие Оппенгеймера на судебном процессе. На встрече с государственными обвинителями адвокаты доказывали, что ввергать Оппенгеймера в смятение и скорбь ужасная затея, и выразили надежду на то, что найдётся способ не подвергать такому испытанию столь важного для страны человека. Джо Сталин не мог бы придумать лучшего способа вести свою игру, чем нагнетение подозрений к таким людям, как Опенгеймер. В конце января, вскоре после инаугурации Зинхауэра, Вольпе и Маркс еще раз спросили председателя Кая Дина, не найдется ли естественный внутренний канал, чтобы решить этот вопрос на более высоком уровне. Тем не менее, когда в конце февраля процесс наконец начался, Адвокат Вайнберга объявил, что Оппенгеймер приглашен свидетелем защиты и готов подтвердить, что никакого собрания на Кенни-Лорд-Корт не было. В свои вступительные речи защитник Вайнберга театрально провозгласил, что это дело сводится к тому, что заслуживает большого доверия. Слово преступника, Крауча или слово выдающегося ученого и образцового американца. Опингеймеру пришлось выехать в Вашингтон, чтобы иметь возможность выступить в суде по первому требованию. Однако 27 февраля ему передали, что давать свидетельские показания возможно не потребуется, потому что Министерство юстиции неожиданно решило отозвать часть обвинения, связанную с обращением на Кеннел-орд-корт. Очевидно, на Министерство юстиции нажал, защищая репутацию КЭ Гордон Дин. Вечером 27 февраля Оппи сел в поезд и уже ночью прибыл в Олден-Мэннер, где его встретила приехавшая из Калифорнии Рут Толман. Рут заметила, что Роберт выглядел изнуренным, встревоженным и вымотанным. По крайней мере, ему удалось избежать унизительных вызовов в суд и прочего. Так как обвинение не имело права доказывать вину Вайнберга на основании незаконной записи разговора между ним и Стивом Нельсоном, Дело начало рассыпаться. 5 марта 1953 года процесс закончился оправданием Вайнберга. В явное нарушение юридических норм судья федерального окружного суда Александр Холцов заявил жюри, что суд не одобряет их вердикт. Судья добавил, что показания на процессе вскрыли поразительную, шокирующую ситуацию, существовавшую в кампусе крупного университета. В 1939, 1940 и 1941 годах, где активно действовала подпольная коммунистическая организация. Обвинитель Уильям Хитц был тоже возмущён. Он заявил членам большого жюри, предъявившим обвинение Вейнбергу: "У нас достаточно улик, чтобы повесить сукина сына, но они незаконны, и мы не можем их предоставить". В действительности же полученные в результате слежки улики имели сомнительный характер. Примечание авторов. И всё же Пенгвинер испытал большое облегчение. Он надеялся, что дело окончательно закрыли. Узнав, что Пенгвинера не вызовут для дачи показаний в суде, Дэвид Лилиенталь написал старому другу: "Вокруг творится много подлости и несправедливости, но даже в такое время мы заслуживаем порядочного отношения". По иронии судьбы, во время очередного визита на Капитолийский холм Оппенгеймер оказался в лифте вместе с сенатором Маккарти. «Мы посмотрели друг другу в глаза», — сообщил потом другу Роберт, — «и я подмигнул». Джо Вайнбергу, которому исполнилось 36 лет, вернули свободу, но не вернули работу. Университет Миннесоты уволил его еще два года назад, когда Кайр А.Д. навесил на Вайнберга ярлык ученого «Х». Вопреки оправданию по суду, ректор университета заявил, что Вейнберга решено не восстанавливать в должности за отказ от сотрудничества с ФБР. Обращаясь к своему наставнику в последний раз, Вейнберг написал опись с просьбой о рекомендательном письме для поступления на работу в фирму оптики. Вейнберг заверил Роберта, что больше не станет его беспокоить. Эппенгеймер имел все основания опасаться, что ФБР пронюхает об этом, как, кстати, и случилось, но всё-таки выполнил просьбу друга, и Вайнберг был принят на работу. Вайнберг был благодарен, однако несколько лет спустя, когда его попросили описать его отношение с Оппи, ответил: "Я ему надоел, и он мне тоже". Судебный процесс по делу Вайнберга опустошил Роберта эмоционально и подорвал его финансы. 30 декабря 1952 года, еще до начала суда, Оппенгеймер заглянул в кабинет Льюиса Стросса с просьбой поговорить об одном личном деле. Адвокаты на тот случай, если от них потребуется представлять Роберта как свидетеля на процессе Вайнберга, выставили предварительный счет на 90 тысяч долларов. Юридические расходы оказались намного выше ожидаемых, и Роберт не знал, что с ними делать. Оппенгеймер спросил Стросса, не согласится ли он в качестве председателя институтского попечительского совета порекомендовать, чтобы расходы на адвокатов оплатил институт. Стросс твёрдо заявил, что это было бы ошибкой. На замечание Оппенгеймера, что Corning Glass Company оплатила расходы на адвокатов его другу, доктору Эду Кондону, Строс ответил, что между этими двумя случаями нет ничего общего. Работодатели доктора Кондона, указал Строс, знали о проблемах Кондона с КРАД ещё до его приёма на работу. Попечители института холодно констатировал Кросс: "Не имели ни малейшего понятия, что подобные проблемы существуют у Оппенгеймера". Это, естественно, было неправдой. В 1947 году Оппенгеймер проинформировал Стросса о своих прошлых симпатиях к левым. Тем не менее, Стросс предположил, что адвокаты посчитали Роберта довольно богатым человеком и способным потянуть такие расходы. Оппенгеймер запальчиво ответил, что Строссу должно быть прекрасно известно его финансовое положение, потому как вся налоговая отчётность подавалась через завхоза, который находился в непосредственном подчинении Стросса. Стросс возразил: "Нет, я не в курсе ваших доходов". На это Пенгеймер ответил, что он не богат и помимо зарплаты в институте имеет лишь скромный дополнительный заработок. Он предположил, что некоторые люди могли принимать его за богача, потому что он собрал коллекцию замечательных произведений искусства. Явно неблагожелательно настроенный Стросс закончил встречу, сказав, что в данный момент не станет поднимать этот вопрос перед попечителями. Опенгеймер ушёл от него недовольный и униженный. С этого дня он больше не сомневался в враждебном отношении Стросса. Щот за адвокатские услуги Роберт решил направить попечителям института в обход Стросса, надеясь, что те согласятся его оплатить. Стросс позднее рассказал ФБР, что убедил длинноволосых профессоров в составе совета отклонить просьбу об оплате счёта. К весне 1953 года Врождаст сросса и Апенгеймера стала осязаемой для всех, кто был с ними знаком.